На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная сёмга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.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 Дарья Петровна сама отлично готовит водку. «Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная, 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это, во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович. А во-вторых, бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все что угодно».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 Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппч, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал. «Еда, Иван Арнольдч, штука хитрая. Есть нужно уметь. А представьте себе, большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать, что съесть». «Но и когда и как?» Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. «И что при этом говорить?» «Дам!» «Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже, вас сохрани!» «Не читайте до обеда советских газет!» хм. Да ведь других нет!» Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли в весе. Хм, с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина. Мало этого, пониженные коленные рефлексы. Скверный аппетит, угнетенное состояние духа. Вот черт, дас. впрочем, что же это я, сам же заговорил о медицине. Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой партере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, который ему не понравилось, а непосредственно за этим ломоть окровавленного Ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение», — думал он, захлопывая отяжелевшие веки. «Глаза мои не смотрели ни на какую пищу, а курить после обеда — это глупость». Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пёс дремал, уложив голову на передние лапы. Сен Жульен, приличное вино. Сквозь сон слышал пес, но только ведь теперь же его нету. Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку. Филипп Филиппич позвонил и пришла Зина. Зинуша, что это такое значит? Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппич, ответила Зина. Опять, горестно воскликнул Филипп Филиппич. Ну теперь стал быть пошло. «Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда?» – спрашивается. «Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову». «Убивается Филипп Филиппович», – заметила улыбаясь Зина и унесла к груду тарелок. «Да ведь как не убиваться?» Возопил Филипп Филиппович. Ведь это какой дом был, вы поймите. Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, Возразил красавец тяпнутый. Они теперь резко изменились. Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я человек фактов, человек наблюдения. Я враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе.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 В течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая, подчеркиваю красным карандашом, ни одного, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир. У меня прием. В марте семнадцатого в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, Пальто и самовар у швейцара. И с тех пор колошная стойка прекратила свое существование. Голубчик, я не говорю уже о правом отоплении, не говорю. Пусть, раз социальная революция, не нужно топить. Но я спрашиваю, почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил. Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через Черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои колоши внизу, а пачкает мрамор? Да у него ведь, Филипп Филипп чего вовсе нет калош. Заикнулся, было тяпнутый. Ничего похожего. Громовым голосом ответил Филипп Филиппч и налил стакан вина. Хм, я не признаю ликеров после обеда. Они тяжелят и скверно действуют на печень. Ничего подобного. На нем есть теперь калоши, и эти калоши... «Мои!» «Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года!» «Спрашивается, кто их попер?» «Я?» «Не может быть!» «Буржуй Саблин?» Филипп Филиппч ткнул пальцем в потолок. «Смешно даже предположить!» «Сахарозаводчик Полозов?» Филипп Филиппович указал в бок «ни в коем случае!» «Это сделали вот эти самые пивуны ДАС. «На хоть бы они их снимали на лестнице!» Филипп Филиппович начал гроветь. «На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Барменталь, статистика – ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому». «Разруха, Филипп Филиппович?» Совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович. «Нет, вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым, фикция». Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. «Что это ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы?» «Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом?» Яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее. «Это вот что. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха». «Если я...» Входя в уборную, начну и извинить за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь... Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот. «Клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя». Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удается, доктор, и тем более людям, которые вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны». Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром. Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул то сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филипп Филиппыча, освещенный резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа. Он бы прям на митингах мог деньги зарабатывать, мутно мечтал пес, Первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют. «Городовой!» – кричал Филипп Филиппович. «Городовой!» у -у -у -у какие какие-то пузыри лопались в мозгу пса. «Городовой!» «Это и только это!» «И совершенно неважно, будет ли он с бляхой или же в красном кепе!»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 «Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович», – шутливо заметил тяпнутый. «Не дай бог вас кто-нибудь услышит». «Ничего опасного», – с жаром возразил Филипп Филиппович. «Никакой контрреволюции». «Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается, черт его знает». «Так я и говорю, никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет». В них здравый смысл и жизненная опытность. Тут Филипп филиппч вынул из заворотничка хвост блестящей изломанной салфетки и скомков положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил «Мерси». «Минутку, доктор», – приостановил его Филипп филиппч вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами «Сегодня вам, Иван Арнольдич, 40 рублей причитает, спрошу». Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и краснее засунул деньги в карман пиджака. «Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович», – осведомился он. «Нет, благодарю вас, голубчик, ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох» а во-вторых, сегодня в Большом Аида. Я давно не слышал. Люблю, помните, дуэт. Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? С уважением спросил врач. Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, назидательно объяснил хозяин. Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел. Под пальцами Филиппа Филиппчи в кармане небесно заиграл репетир. Начал девятого, ко второму акту поеду. Я сторонник разделения труда. В большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух. Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно, как только подходящая смерть тотчас со стола в питательную жидкость и ко мне. Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, патолога-анатомы мне обещали. Отлично. А мы пока этого уличного неврастейника понаблюдаем. Пусть Бог у него заживет. Обо мне заботится, подумал пес. Очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки. Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг сон? Пес во сне дрогнул. Вот проснусь. И ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледневший асфальт, голод, злые люди, столовая, снег, боже, как тяжело мне будет».